Глава 4. Первое вооруженное движение мюридов К исходу 1829 года, когда окончилась турецкая кампания, почти весь Дагестан уже был объят пожаром. В это время Казимуле повиновались Кайсубу, Гумбет, Анде, Черкей, Салавате и другие мелкие общества Нагорного Дагестана. Половина шамхальства, почти вся Мехтула, Казикумык, Кайтак и Табасарань были на его стороне. Чеченцы и кумыки были достаточно подготовлены, чтобы в случае надобности стать под знамена имама. Одна авария упорно отвергала всякие попытки к сближению с казимулой, Но пропаганда и там незаметно подтачивала ханскую власть. И за исключением Хунзаха ни на одной из селений положиться было нельзя. Казалось бы, что пора для общего восстания горцев приспела, но Казимула имел свои основания не слишком полагаться на эту им же наэлектризованную массу. Как немного было у него приверженцев, но были и враги, влиятельные и сильные, которые держались в стороне, но во всякое время могли составить оппозицию и увлечь за собой народ силой того же религиозного слова. Нужно было, следовательно, повлиять на этих главных духовных представителей народа. И взоры Казимулы обратились прежде всего на своего бывшего наставника Сиит-Эфенди Араканского, могшего сразу вывести его на Торную дорогу. Казимула решился предложить ему звание Верховного Кадия. В Тарках еще недавно жил некто Дибир-Хаджи по прозванию Аксак. Бывший шамилевский наиб, потом бежавший к Шамхалу и получивший от него звание Тарковского Кадия. Вот этот Тадибир, один из немногих оставшихся в живых свидетелей первых дней миридизма, так рассказывал об этом свидании между Казимулой и Сеидом. «Я был в то время еще учеником Газима Гамета. Нас было несколько человек, и в том числе Шамиль, изучавший тарикат под непосредственным руководством самого наставника. «Однажды Казимула сказал мне, чтобы я собрался в путь, и мы в тот же день отправились с ним в Араканы, погостить с неделю у Сеида. Пришли мы к нему поздно, когда солнце уже село, и после вечернего намаза за ужином гази Гамет повел речь с Сеидом о делах Дагестана. «Что ты думаешь, Эфенди?» — спросил он его. «О нашем народе и о нашей земле, когда-то осененной благодатью». что она представляет собой теперь? Дом войны или дом мира? «Я тебе отвечу, сын мой», — отвечал Сиид, «что наш народ народ мусульманский, а земля наша дом мира, и благодаря Богу еще не сделалась домом войны. Ты слишком мрачно смотришь на вещи. Как твой наставник я дам тебе совет. Будь благоразумен. Ты видишь, насколько власть наших ханов возвысилась за последнее время». «Не дай бог, что может случиться. Побереги свою голову». «Благодарю за совет, Эфенди», — сухо отвечал Казимула. «Но ты забываешь, что голова мусульманина, а тем более чистого узденя, принадлежит не ханам, а единому Аллаху, творцу ее. Но дело не в этом. Не ошибаешься ли ты, Эфенди, называя народ наш мусульманским?» «Можем ли мы быть мусульманами, когда не следуем указаниям пророка, когда Геуры...» «Погоди», — прервал его Эфенди, «кто тебе сказал, что наш народ не следует повелениям пророка? Он молится единому Богу, чтит Коран, постится, ходит в Мекку и совершает суд по шариату». «Нет, ты говоришь не то, Эфенди», — возразил Казимула. Ты знаешь сам, что в вере народа одна только половина истины, а другая ложь. Чего же не народу? Чего он не делает? Хорошо, я тебе скажу, чего ты не хочешь договаривать сам. Газават есть обязанность каждого мусульманина. Где же это в нашем народе? Одной молитвы недостаточно, чтобы быть совершенным перед Богом». «В Коране сказано, кто исполняет одну половину его и не исполняет другую, тот принимает на себя великий грех. Окончим этот спор», — уклонившись от ответа, сказал Сеид. «И если хочешь, займемся лучше духовной беседой». Тогда Казимула встал в сильном волнении и шепнул мне. «Сеид, тот же Геур, он стоит поперек нашей дороги, и его следовало бы убить, как собаку». «Нельзя нарушать долг гостеприимства», — сказал я. «Лучше выждем. Он может еще одуматься». Прокричали полуночный намаз. Сеид приготовился совершить молитву, но Казимула резко сказал, что с ним молиться не будет. Тогда Сеид, ни слова не говоря, удалился, предоставив в наше распоряжение свою библиотеку. «Мы разослали килим, помолились и легли спать». Опечаленный тем, что произошло у меня на глазах, я не мог заснуть до рассвета и видел, что не спал и гази Агамет. На другой день нам сказали, что Сиит еще до восхода солнца ушел в мечеть заниматься со своими учениками. Следом за ним пошли туда и мы. Пока продолжался урок, Казимула сидел, углубившись в чтение какой-то книги. Но я видел, что он внимательно вслушивается в каждое слово Эфенди. и время от времени по лицу его пробегала тень неудовольствия. Когда окончился урок, Казимула подошел к сииду и попросил его прочесть из книги «Азудия». Раскрыли книгу и начали. Но в продолжении трех часов чтение не пошло дальше первой строчки, так как беспрерывно прерывалось горячими спорами. Между тем на минарете прокричал Мула, и в мечеть стал собираться народ. Сеид закрыл книгу. И сказал Казимуле, «Ради самого Бога прекратим разговор. Ты отлично знаешь все, что я могу тебе сообщить, и понимаю, чего ты желаешь. Но знай, я не могу принять участие в том, что противно моим убеждениям». С этими словами Сиит вышел из мечети. Казимула несколько минут стоял в глубоком раздумье. «Да поможет мне Аллах наказать Геуров». «Вместе с ними и тебя, луковый раб», — сказал он, провожая гневным взором удалявшегося Сеида. В тот же день мы вернулись домой в Гимры. Неудача с Сеидом заставила Казимулу искать поддержки в духовных лицах из среды своих последователей. И вот под его влиянием образуется новое религиозное общество, целой головой стоящее выше обыкновенных мюридов. Это шихи, угодники божьи, которые своей видимой наружной святостью должны были произвести на народ глубокое впечатление и принизить в его глазах таких либеральных ученых, как араканский сиит. С созданием новой секты завершилась, так сказать, закладка меридизма, и Казимула, оградив себя на почве религиозной, мог перейти, наконец, к осуществлению своих политических замыслов. Обстоятельства, по-видимому, ему благоприятствовали. В половине 1829 года старый Шамхал выехал в Петербург, и там опасно занемок С минуты на минуту ожидали известия о его кончине, и в шамхальстве начались беспорядки. Они случались и прежде, но теперь приняли особенно острый характер. Благодаря тому, что один из младших сыновей Шамхала, Абу-Муселимхан, задумал в случае смерти отца овладеть шамхальством. Старший брат его, Сулейман, законный наследник престола, был слишком слаб, чтобы остановить волнение, и большая часть народа от него отложилась. Самые тарки изо дня в день ожидали нападения мятежников. Быстрое прибытие к торкам подполковника Дестерло с батальоном Куринского полка и тремя орудиями отклонило грозу. Движение в Шамхальстве приостановилось. Но тем не менее достигнуть примирения враждующих братьев Дестерло не удалось. Бунтовщики заняли крепкую позицию у Эрпели и там ожидали помощи со стороны кайсобулинцев. Прибытие в шамхальство еще двух батальонов Абшеронского полка заставило, однако же, мятежников смириться, и надежды Казимулы, не имевшего сил фактически поддержать восстание, рушились при самом начале. Он понял тогда, что все его попытки будут безуспешны до тех пор, пока он не увидит на своей стороне сильный аварский народ, и в особенности их умную правительницу Ханшу хубике. Но добиться этого было нелегко. Ханша лучше других понимала опасное значение нарождавшейся секты и стояла на страже. Она отвечала на письмо Казимулы любезным приглашением приехать самому в хунзах, чтобы лично разъяснить ей шариат. Но Казимула умел читать между строками. Он знал, что Ханша не будет стесняться с тем, кого считала своим прирожденным врагом. и, опасаясь оставить в ее владениях свою голову, благоразумно уклонился от этой поездки. Так наступил 1830 год. Турецкая война окончилась. Планы Паскевича, касавшиеся покорения горских племен, близились к своему осуществлению, и первый удар должен был разразиться над джарцами. О событиях в Дагестане мало кому даже известных у нас никто не заботился, потому что никто не постигал их внутреннего глубокого значения в жизни дагестанских народов. Все это брожение, готовое вот-вот разразиться страшным ударом над головой русских, сводилось в донесениях только к тому, что в Дагестане распространяется новое религиозное учение с целью улучшить нравственность мусульман. и создана какая-то секта шихов. Но в чем заключается новое учение? Что такое эти шихи и кто руководит всем этим движением, оставалось совершенной тайной не только для главнокомандующего, но даже для ближайших местных начальников в Дагестане. Все это может показаться теперь несколько странным, но так оно было в действительности. И вот в то время, как у нас делались обширные приготовления для покорения горцев, Казимула деятельно работал над планом изгнания русских с Кавказа. Около него уже организовался небольшой отряд приверженцев, в числе 400 конных мюридов, которые готовы были поддержать своего наставника силой оружия. Это было ядро, к которому впоследствии должно было примкнуть все население Дагестана. Первая деятельность вооруженных мюридов выразилась нападением на араканы с целью истребить ненавистного Казимуле Сеида. Этот человек на каждом шагу ставил опасные преграды замыслам имама, и отделаться от него нужно было во что бы то ни стало. Исполнить это казалось тем легче, что беспечный Алим никогда не ограждал себя мерами предосторожности. Да и самые араканы были таким пунктом, для овладения которым вовсе не требовалось каких-нибудь чрезвычайных усилий. Набег был решен в январе 1830 года. Уже не смиренным странником с посохом и мешком за плечами, а грозным вождем на боевом коне с кораном в одной и шашкой в другой руке выехал казимула из Гимр во главе своих отважных мюридов. Внешность его производила глубокое впечатление. Это был человек среднего роста, широкоплечий и худощавый в лице, большие на выкоте глаза его сверкали, как уголья, а глубокие морщины поперек высокого лба изобличали постоянную думу, и тот внутренний огонь, в котором, как в горниле, перегорали страсти, и как сталь закалялась железная непреклонная воля, всегда сосредоточенный в самом себе, Угрюмый и молчаливый, как камень, там, где это было нужно, Казимула являлся типом восточного честолюбца, спокойного, мрачного и холодно-жестокого. Таким, по крайней мере, его рисуют нам воспоминания современников. Четыреста всадников в белых челмах, знак принадлежности их к духовному ордену, на бойких конях и с добрым оружием следовали за своим предводителем. Впервые скалы и ущелья Дагестана огласились тогда грозной боевой песней мюридов «Нет бога, кроме бога». Жители попутных деревень с трепетом провожали глазами этот невиданный ими конный отряд, несший с собой смерть и кару тем, кто не хотел последовать истинам ислама. Караканам подошли на рассвете. Казимула остановился на небольшой поляне перед селением. и потребовал к себе аманатов. Араканцы, застигнутые врасплох, не смели сопротивляться, и мюриды торжественно вступили в селение. Испуганные жители под угрозой сожжения деревни дали присягу в мечети жить по шариату. Сеид был объявлен лишенным достоинства Кадия. По счастью, его самого не было дома. Он был в гостях у Асланхана Казикумыкского. А потому Казимула приказал только истребить все, что находилось в его доме, не исключая обширных сочинений, над которыми ученый Алим трудился всю жизнь свою. Большие кувшины с вином, открытые в подвалах, были вынесены наружу, разбиты, и вино разлито на землю и по полу. В это самое время беспечный Сеид, не подозревая того, что делалось в Араканах, спокойно возвращался домой. и был уже около деревни, когда один из араканцев встретил его и предупредил об опасности. Таким образом, только слепой случай спас жизнь дагестанского ученого. Сиит проклял бывшего своего ученика и бежал в Казикумык, где мог считать себя в большей безопасности, нежели в Шамхальстве. Нападение на араканы было первым открытым действием со стороны Казимуллы. Нельзя сказать, чтобы оно произвело благоприятное впечатление на умы шамкальцев. Во многих местах, особенно в Коранае и Арпелях, обнаружились волнения. Старики, преданные Адатам, стали колебать новое учение, провозглашая, что не должно следовать тому, чему не следовали их отцы и деды. Но Казимула был на стороже. С толпой своих мюридов он бросился на плоскость, И прежде чем противники его успели опомниться, главнейшие из них уже были захвачены и отправлены в Гимры, где их рассадили по душным и вонючим ямам. Туда же скоро привезли некоторых кумыкских князей, закованных в железо. Еще печальнее окончилась попытка к восстанию в селении Миатлах. Мириды нагрянули туда как снег на голову. И сам Казимула выстрелом из пистолета в упор положил на месте непослушного Кадия. Народ в страхе просил помилования. Казимула даровал его, но взял амонатов, которые должны были отвечать головой за дальнейшее спокойствие жителей. Таким образом, власть в Шамхальстве и в Мехтуле перешла в руки Казимулы уже фактически. Но соседнее с ними даргинское общество наотрез отказалось впустить его в свои пределы. Акушинский Кади отвечал, что даргинский народ исполняет шариат, а потому личное появление Казимулы в Акуше будет излишним. Распорядиться с Акушинским Кадием так, как он распорядился с Сеидом, было нельзя, потому что Кадий был вместе с тем правителем сильного народа, и его сопротивление могло погубить зарождавшееся дело в самом начале. Казимула сделал вид, что довольствуется ответом, и оставил его до времени в покое. Как раз в это самое время начались приготовления Паскевича к большой экспедиции в Джаробелоканскую область. Джарцы молили Казимулу о помощи. Имам, не хотевший так рано открывать военных действий, понял, однако, что покорение джарцев откроет русским свободный путь в Дагестан со стороны Кахетии, и горцы, сдавленные с двух сторон, будут заперты в своих бесплодных горах. Медлительность в этом случае могла подорвать учение Газавата в самом его корне, и Казимула решился действовать. В последних числах января 1830 года в Гимры созваны были народные представители со всех концов Дагестана и даже из Дербента. Казимула явился перед ними в мечети. «Народ!» – воскликнул он. «Знайте, что пока земля наша попирается ногами русских, до тех пор не будет нам счастья!» Солнце будет жечь поля наши, неорошаемые небесной влагой. Сами мы будем умирать, как мухи, и когда предстанем на суд Всевышнего, что скажем ему в свое оправдание? Я послан от Бога спасти вас. Итак, во имя Его призываю вас на брань с неверными. Газоват русским! Газоват всем, кто забывает веру и святой шариат!» «Не жалейте ни себя, ни детей, ни имущества. Мы не можем быть побеждены, потому что за нас правое дело. С этой минуты мы начинаем священную войну. И я буду вашим газием. Готовьтесь». Вся эта пламенная речь, как нельзя лучше ответившая на задушевную мысль каждого горца, с быстротой молнии облетела край. И отовсюду под знамена Казимулы начали стекаться охотники. Зашевелилось и шамхальство, подстрекаемое опять Абу-Муселим-Ханом. Русские власти уже знали о каком-то необычайном движении, начавшемся в Гимрах, но ничего не могли предпринять, так как сведения об этом были крайне неопределённы и сбивчивы. А между тем в Гимрах уже выработался окончательный план предстоящего похода. Решено было идти в Хунзах, чтобы овладеть аварией. необходимой Казимуле прежде всего, так как ее центральное положение в горах давало возможность с полным успехом распространять свою политическую власть во все стороны Дагестана. Усилившись воинственным аварским народом, имам предполагал общими силами вторгнуться в Акушу, чтобы наказать дерзкого Кадия, потом овладеть Казикумыком и таким образом отвлечь Паскевича от экспедиции в Джары. Создав обширный и смелый план, Казимула, однако, приступил к его осуществлению с большой осторожностью. Он прежде всего решил исследовать ту почву, на которой ему приходилось действовать, и с этой целью отправил гим Кадия в Хунзах для переговоров с правительницей. Кадий возвратился назад с известием, что Ханша собирала большой джамат, на котором... Все, кроме хунзахцев, открыто высказались в пользу союза с казимулой и требовали, чтобы Нусалхан повел свои войска на соединение с войсками имама. Правительница протестовала против такого решения и, видя, что собрание принимает все более и более шумный характер, распустила старшин. Связь между Хунзахом, поддерживавшим ханскую власть, и народом, стремившимся навстречу новым грядущим событиям, таким образом была окончательно порвана. кунзах готовился к битве. Но что значило одно ничтожное селение, когда вся авария становилась под развернутое знамя имама? 4 февраля 3000 всадников, имея во главе Казимуллу, двинулись из Гимр по дороге в аварию. Жители попутных деревень Ирганая и Казатлы попробовали не пустить меридов, но были разбиты, и день ознаменовался первыми кровавыми жертвами начинавшегося Газавата. Но зато при дальнейшем движении все покорялось Казимуле без выстрела, и аварские деревни присоединялись к нему одна за другой, так что силы его скоро увеличились от 8 до 12 тысяч. В числе предводителей горцев насчитывалось в то время уже много славных имен, вошедших в известность среди народа своей ученостью и святостью жизни. Таковы были Гамзат Бек, Аварский, Шамиль, Ших Шабан и другие. Рассказывают, что, приготовляясь идти в аварию и зная, что на пути встретится без водица, Казимула приказал заблаговременно зарыть в известных местах бурдюки с водой. И когда партия располагалась на отдых или ночлег, вода появлялась там, где ее никогда не бывало. Хотел ли он явиться народу новым Моисеем, или действовал так просто, без всякой задней мысли, как предусмотрительный вождь, об этом толкуют различно. Но суеверные горцы увидели в этом особую благодать, осенявшую божьего избранника, и по всему Дагестану пошла ходить молва, о чудесах и святости имама. Сам Асланхан, отрицавший доселе политическое значение Казимулы, теперь встревожился и писал, что опасность предстоит большая, ибо Казимула является в глазах дагестанских народов не простым вождем, а пророком. «Таких происшествий, — добавлял он в своем письме к полковнику Мищенко, — никто здесь не видал и не помнит». Я сам нахожусь в большом беспокойстве, потому что в случае появления его в Казикумыке, никто из моих подвластных не осмелится поднять против него оружие. Если хотите высылать войска, то высылайте как можно скорее, и не велите им стоять в поле, а держаться по крепостям, ибо скопище Газия будет чрезвычайно большое. Совет его приняли. И чтобы не подвергать опасности небольшой отряд, собиравшийся тогда для действия в Шамхальстве, задержали его в Дербенте. А Казимула, между тем, все шел вперед и остановился у ворот Хунзаха. На самом конце обширного аварского плато у селения Ахальчи скопище мама разбило свой бивуак и стало грозным, хотя и беспорядочным станом. Перед ним в туманной дали вырисовывались хунзахские скалы, и на них большое многолюдное селение, резиденция аварских ханов, священная могила первого распространителя имама в Дагестане Абульму Селим-Шейха. Этот шейх был главой духовенства в войске аравитян, и существует предание, что раненый смертельно в одном из сражений – Он завещал похоронить себя там, где ляжет с его телом Мул. Мул пришел в хунзах. Останки святого были преданы земле в тамошней мечети, где они покоятся и ныне, в особой пристройке, имеющей вид обыкновенной азиатской сакли. У гробницы шейха сохраняются и некоторые принадлежавшие ему вещи, как, например, рукописный Коран, свидетель первых времен мусульманства, белый плащ, исписанный священными стихами, и сабля, не разлучавшаяся с ним в походах. Прежде тут же хранились посох и четки, но они утеряны во время одного из хунзахских погромов. Все эти вещи, составляющие предмет особого религиозного почитания, имеют в понятии народа силу талисмана, дарующего победу, и потому обе стороны в равной мере возлагали свои надежды на помощь святого. Хунзахцы, как на патрона своего родного гнезда, Мюриды, как на ревнителя веры, во имя которой они обнажили меч. Как некрепко было селение, вмещавшее в себе более 700 дворов и населенное по преимуществу обреками мало помышлявшими об истинах ислама. Тем не менее, измена аварцев и грозные силы, обложившие Хунзах, не могли не смутить ханского дома. Ханша по хубике попыталась даже вступить в переговоры, отправив в стан Казимулы своего любимца, Елхаджи Гази Магомета. Но Казимула вместо ответа приказал продеть ему через ноздри веревку и в таком позорном виде с навешенной на шее торбой отослал обратно в хунзах. Хунзахцы были глубоко оскорблены безрассудным поступком имама и дали клятву биться с ним до последнего. Существует официальное сведение, что Елхаджи пострадал будто бы за то, что явившись в станка Зимулы мирным послом, пытался, по наущению ханши, подкупить некоторых из числа влиятельных горских вождей, и особенно гумбетовцев. Но старики-хунзахцы, живые свидетели минувших событий, упорно отрицают самый факт подкупа и говорят, что выдумка эта нужна была мюридам, чтобы оправдать ненужную жестокость мама в действительности они видят в этом подкладку и утверждают что увечье посла было преднамеренное вызванное желанием оскорбить хунзахцев с целью заставить их драться так как Казимула, вполне уверенный в своей победе более всего опасался добровольной покорности хана которая связывала бы ему только руки Непокорности, а истребления ханского дома домогался Казимула, стремившийся на его развалинах основать свою духовную власть, как это сделали впоследствии преемники его Гамзат и Шамиль. Несколько дней прошло в обоюдных приготовлениях к битве. Кунзахцы не унывали. Те же старики рассказывают, что одно ничтожное обстоятельство много содействовало поднятию мужества гарнизона. Кунзахцы увидели однажды в небе громадную стаю голубей, преследуемых коршуном. Голуби летели прямо на стан Казимуллы, и коршун с налета бил их во множестве. Появление коршуна в понятиях суеверного горца всегда предзнаменует победу. Но кому? Кунзахцам или Казимуле? Люди, умудренные жизненным опытом, решили «кунзахцам». Коршун был один и знаменовал собой Хунзах, одиноко стоявший посреди общей измены, охвативший тогда аварию. Наступило 12 февраля, первый день праздника Рамазана. Утром после молитвенного пения весь неприятельский стан пришел в необычайное движение. В хунзахи быстро изготовились к бою, и действительно, в 11 часов утра давно ожидаемый приступ начался. Большая часть скопища, где находился сам Казимула и Гамзат-бек, двигалась со стороны Ахалчи. Гумбетовцы, предводимые Шамилем, направились в обход через городское кладбище. Бешеный ружейный огонь, загремевший со стен Хунзаха, не остановил Мюридов. Неспешно, с дикой, торжественно унылой песней «Аллах Акбар, ля-иль-ехи-ль-Аллах», -ля двигались вперед их густые толпы. и скоро достигли самых завалов. Никогда ничего подобного не видели хунзахские абреки. Разом встали перед ними рассказы, усердно распускаемые клевретами Казимулы, о том, что его приверженцам всегда предшествуют легионы ангелов, что шашка, поднятая на них, мгновенно тупеет, и в нацеленном ружье не вспыхивает порох. верный ужас закрался в самые бестрепетные сердца, и у хунзахцев опустились руки. Пальба прервалась. В эту минуту Шамиль ворвался в селение и тотчас водрузил на плоских кровлях домов свои знамена, давая этим знать Казимуле, что хунзах уже занят. Еще минута, и участь Аварской столицы была бы решена, как вдруг с непокрытой головой... С пылающим взором и обнаженной шашкой в руке, окруженная одними женщинами, на валу появилась ханша по хубике. «Пунзахцы!» — крикнула она, и голос ее покрыл раскаты ружейной перестрелки. «Вы не должны носить шашек, если вы трусы! Отдайте их нам, женщинам, а сами покройтесь чадрами!» Эти слова электрическим током зажгли мужество в пристыженных жителях. и они как один ринулись на стены. Знамена, веявшие на крышах, мгновенно были сорваны, и скопище Шамиля выбито из селения. Сам он с тридцатью мюридами, отрезанный при отступлении, едва успел запереться в подгородней сакле, где был окружён и очутился в блокаде. Поражение Шамиля вселило смущение в главной массе штурмующих, и Казимула уже не мог поправить проигранного дела. Толпы его, бросившиеся через завал, встречены были дружным залпом в упор и отшатнулись назад. Пользуясь их замешательством, юный Абу-Нусалхан сам сделал вылазку и кинулся в кинжалы. Женщины наравне с мужчинами отстаивали селение. И одна из них, по имени Курнаиль Хандулай, работая топором, отняла 14 винтовок. Паника, которой сначала поддались было хунзахцы, быстро перешла на мюридов, и они побежали. Кунзахцы гнали их через всю долину, и только к вечеру, когда на Аварском Платоне осталось уже ни одного мюрида, молодой хан с торжеством победителя вернулся в свою резиденцию. Пять неприятельских значков, 200 тел и 60 пленных были трофеями блистательной победы. В числе последних, как говорят, находился и сам Гамзат Бек. Но ему помог бежать один из хунзахских жителей. Шамиль также остался в хунзахе, запертый в сакле, и должен был выбирать смерть или сдачу. Его выручили гумбетовцы, приславшие в тот же день просить у хунзахцев мира. Мир был заключен, и Шамиль со своими 30-ю мюридами получил свободу. Но гумбетовцы, ожесточенные своими потерями, встретили его такими укорами и дошли до такого неистовства, что сорвали с него священную челму и едва не лишили жизни. Очень может быть, что здесь и окончил бы свое земное существование грозный впоследствии владыка гор и лесов, если бы на его сторону не стал дервиш Кадий Нурмагомед. Благодаря заступничеству старца Шамилю была дарована жизнь, но народ изгнал его из гумбета. Император Николай Павлович в знаменование верности, оказанной хунзахцами и в память победы, одержанной молодым Носалханом, пожаловал всему аварскому народу белое Георгиевское знамя. Так окончился первый взрыв мюридизма. Подобно раскату грома, гулко прокатился он по горам и ущельям Дагестана и замер под Хунзахом. Но горизонт все еще был заволочен мрачными тучами, и вслед за первым ударом надо было ждать последующих.